Вот когда их будет множество, то сам сможешь удаль свою молодецкую испытать. Ивашка Брянцев мне рассказал, как ты сабелькой машешь. Я воспользовался случаем и попросил царя подумать о возможности открыть царскую школу лекарей. Ведь тогда можно будет через пару-тройку лет забыть о приглашении иностранцев, которые только кровь пускают до да клизмы ставят, и ничего другого не делают, ибо делать не умеют, добавил я.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 Мои же записки по улучшению медицинского обеспечения царского войска, похоже, пришлись ему по душе. А когда мы с ним почти два часа говорили о лекарственных травах, Иоанн Васильевич сказал, «Быть тебе, Сергей Никитович, с весны, главой аптекарского приказа, все непременно, и думным боярином». «Вот это я попал», — мелькнули мысли в голове. «Не боится, государь, назначать на этот пост 18-летнего парня».